Маркут Забаба 1, Рома 3. В этот раз я проснулся из-за долгого отсутствия качки. Перед этим мне снилось, или мерещилось сквозь сон, что наше судно попало в бурю, и вокруг скачут рогатые старухи. Меня качало, крутило и трясло, словно я был мешком пшеницы, и рабы по цепочке перебрасывали меня с галеры на пристань. Но я ухитрялся спать, даже будучи таким мешком а затем наступила пугающая неподвижность. Мне приснилось, будто корабль потонул и лег на дно, а в моей каюте остается воздух, потому что дверь хорошо пригнана и не пускает воду внутрь. Но когда я открыл глаза, я не увидел никакой каюты. Я лежал под открытым небом среди пепельных скал. Под моей головой был свернутый плащ. Меч на жухлой траве под ладонью. Я проснулся от звука голоса. Где-то рядом пел по-гречески «Порфирий», негромко и, на удивление, красиво. To the escape, the from the world «Что же случилось с великим побегом, лучшим из удавшихся из главного мирового цирка?» Слова были как стрела, мелодия как тетива, и песня пронзила мою душу. Я сглотнул слезу, издав какой-то нелепый звук. парферий засмеялся. «Ты проснулся, Маркус?» Я повернул голову. Император в серой тунике стоял у скалы, опираясь на нее плечом. Его распущенные длинные волосы трепал легкий ветер. Я впервые заметил в них седину. Значит, в прошлый раз дело было не только в лунном свете. Мне пришло в голову, что в небросской одежде Порфирий похож на бродячего актера. Такие слоняются по провинции и разыгрывают сцены из Гомера и Еврипида. Но я отогнал непочтительную мысль. — Да, господин, кажется, ты чем-то опечален. — Нет, — ответил я. Но твоя песня ужалила меня в сердце. А, -а, -а сказал Парфирий. «Но для этого песни и пишут. Кто ее сочинил? Я запамятовал имя, улыбнулся Парфирий. Кажется, какой-то греческий кефарет. Она о том? Я знаю, сказал я. Не говори. Порфирий удивленно поднял бровь. — Тогда скажи ты, друг. — Великий побег — это про мое чудесное спасение из амфитеатра, и еще про то, что новая жизнь, подаренная мне парками, уйдет глупо и бездарно, поскольку на иное я не способен, — Порфирий засмеялся. — Не такова ли судьба любого человека? — спросил он. Любого мудреца, любого героя, Любого императора. Бездарная глупость есть суть нашей жизни. Жди, боги, чего-то другого, Они не поместили бы нас в это смрадное, Распадающееся тело. Какой еще великий побег, Пока дух привязан к телу, Как пес к позорной будке. Мы всего лишь звери, на которых объявлена охота. Тело побежит туда, куда его направят загонщики, а потом испустит дух. — Если тебя гонит великий загонщик, — сказал я тихо, — то это и будет великий побег. — Да, — кивнул Порфирий, — красивые слова. — Но что они значат? — Не знаю, кто послал нас сюда и зачем, — — ответил я, — но жизнь способна изумлять, намекая на невозможное. Вот я, простой гладиатор, удостоился того, что мне поет император Рима. И, как знать, может быть, он и есть неведомый Кифарет, сочинивший эту песню? — Нет, — сказал Порфирий, — не я, но слова твои приятны. Пойдем же и узнаем, куда гонит нас великий загонщик, для которого нет разницы между тобой и мной. Только тут я сообразил, что не имею ни малейшего представления о том, где мы и как сюда попали. Как мы очутились здесь, господин! Вчера я выпил данное тобой зелье и ушел спать, а сегодня проснулся среди этих скал. Здесь расположен тайный храм Дианы, открывающий суть. Тебе, как ее почитателю, должно понравиться. Вчера я велел слугам поднять нас к храму, пока мы спим, и оставить в этом месте. Могу я спросить, почему? Порфирий улыбнулся. «Если хочешь получить указание божества...» «Следует обнажить душу, освободив ее от всех влияний. Как иначе божество поймет, кто ты, откуда идешь и куда?» «Верно. Но душа подобна морю», — продолжал Парфирий. «А наши впечатления, как ветер, вздымающий волны. Когда ты приближаешься к святилищу, случайные встречи или события могут взволновать тебя» и сделать гадание лишенным смысла. Поэтому в древности мудрые мужи приближались к оракулу в закрытой повозке с запечатанными воском ушами и выходили наружу во дворе храма, завязав глаза. — Да, — сказал я, — я понимаю, господин. Ты сделал фактически то же самое, — Порфирий кивнул. — Однако... «Что это за оракул?» — спросил я. «Я ничего не слышал о таком святилище на греческом побережье. Оно тайное!» — ответил Парфирий. «И знают про него лишь мисты. Именно поэтому полученный здесь совет обладает великой силой». Со склона открывался вид на море, с другой стороны начинался лес. Я не видел нигде никакого храма, не было даже дороги, только еле видная тропа между серыми скалами. — Я уже посетил святилище, пока ты спал, — сказал Парфирий. Теперь подняться туда следует тебе. Иди за мной, оно рядом. Он повернулся и пошел вверх по тропе. Я направился следом, недоумевая, что все это значит». Никакого оракула, тем более знаменитого, быть в таком месте не могло. Скоро мы вышли на вершину холма, и я увидел небольшую ферму. Это был пристроенный к скале каменный дом и несколько стоящих рядом сараев, вокруг которых паслись худые надменные греческие козы. — Это здесь, — тихо сказал Порфирий. — Крайне интересно, что она тебе скажет. На лавке возле дома сидела старуха в грязном серо-зеленом фартуке. Сначала она показалась мне жухлым от солнца кустом. Такие росли вокруг. Она не шевелилась и, похоже, спала, привалившись к стене. Я подумал, что император говорит о ней. — Кто? — спросил я. — Старушка? — Нет ответил Порфирий. «Богиня! Видишь, вход в грот!» «Только теперь я заметил в скале длинную и высокую расщелину». «Зайди туда», сказал Порфирий. «И задай вопрос, что именно я должен спросить? Что хочешь? Ответ богини мало зависит от твоих слов. Главное, брось в таз, «Вот это!» «Он протянул мне золотой Ауреус». «Бросай сильнее, чтобы звякнуло. Боги знают, что ты здесь. У них множество дел, и заставлять их долго ждать невежливо». Взяв монету, я поклонился императору и пошел к гроту. Дойдя до входа, я остановился посмотреть на Ауреус. На одной его стороне был профиль Порфирия в диадеме, на другой — амфитеатр Флавиев и стоящий рядом колосс в зубчатой короне. Монету отчеканили весьма искусно, можно было различить статуи в нишах цирка. Я не видел такой прежде. Я вошел в грот. Слова Парфирии еще звучали в моих ушах. «Много дел!» «Надо же!» «Какие же это боги, если у них до сих пор есть дела? Это чья-то прислуга. Особых дел нет даже у меня, если не считать, конечно, обязанности отдать жизнь за Парфирия. В пещере было полутемно. Сперва мне хватало света от входного пролома, а потом впереди затеплились огоньки. Горело всего несколько плошек, ровно столько, чтобы я мог различить, куда ступаю. Но видно было, что вокруг валяются обломки статуи, руки, головы, мраморные торсы. В полутьме они выглядели загадочно и жутко напоминая об ионах хаоса, из которых вынырнул наш мир. Впрочем, их наверняка разбросали по краям прохода именно с целью смутить душу или настроить ее на возвышенный лад». Я вышел в место, освещенное лучше. Свечи здесь лепились на залитых воском камнях, как опята на пеньках. Масляные лампадки с ликами медуз и героев горели на стенах. Это был небольшой подземный храм. Или, скорее, часовня. Пол его рассекала трещина, оттуда пованивалась серой. Видимо, здесь начиналась одна из уходящих в чрево земли расщелин, через которые к поверхности поднимается дыхание Аида. Над трещиной стоял мощный бронзовый треножник с креслом и ведущий к нему лесенкой. В кресле покоилась фигура в темном плаще с капюшоном. Ни лица, ни ее рук я не видел. Это была, как я догадался, Пифия. Вдыхая серные эманации, она входила в транс и начинала видеть замыслы парок. Но не вредно ли сидеть в этих испарениях весь день? В скале над головой Пифии была высечена загадочная греческая надпись. Только ситх оперирует абсолютами. Цитата из кинофильма «Звездные войны». Я знал греческий хорошо и понимал каждое из слов, хотя некоторые были редкими. Таких не услышишь на базаре. Но изречение все равно оставалось для меня загадочным. Я как бы ощущал тень смысла, но не взялся бы объяснить его другому. Речь, по всей видимости, шла о том, что высшая ипостась Бога откроется только самому продвинутому мисту. Слова эти пугали, ибо речь шла о высших тайнах громоверщица. Ниже была еще одна греческая надпись, поменьше размером. «Take the Red Saber. еще одна загадка. Впрочем, все храмовые изречения таковы, да и предсказания тоже. Если про иных оракулов, например, глаз Аполлона в Дельфах и говорят, будто они ни разу не солгали, это лишь потому, что они ни разу не возвестили ничего определенного и внятного. «Подойди — Подойди! — прошелестел низкий женский голос, и я пробудился от раздумий. Голова моя слегка кружилась, похоже, серное испарение действовали и на меня. Перед треножником стоял медный таз с монетами. В основном это были серебряные сестерцы и медная мелочь. Но тускло-блестящий золотой Ауреус подтверждал, что передо мною здесь действительно прошел парфирий. Приблизившись, я бросил Ауреус в таз. Он звонко ударился о медь и лег рядом с первой золотой монетой. «Задай свой вопрос» произнес тот же голос. «Чего мне искать в сине спросил я. Ничего лучше не пришло мне в голову. «Найди единственного», ответил голос. Я подождал еще несколько минут. Моя голова кружилась от испарений все сильнее. И, поняв, что... Продолжения не будет, я поклонился Пифии и покинул святилище. Порфирий ждал меня у входа. — Ну, что она тебе сказала? — Найди единственного. — И тебе тоже? — Ясно. Парфири, кажется, не был удивлен. — Нам ответили одинаково? — спросил я. — Возможно, дело в том, что мы путешествуем вместе. — Ответ может означать разное для тебя и меня, несмотря на те же слова. Больше того, зная правила оракулов, я предположил бы, что именно так все и обстоит. Парфири пошел вниз по склону, и я следом. Мы молчали примерно до середины спуска, а потом он спросил. — Что пришло тебе в голову, когда ты... Услышал ответ. Сперва я решил, что это слова про Бога. Я имею в виду единый общий источник мира. А после я подумал, что они могут относиться и к тебе, господин, так как ты единственный на земле, кто облечен божественной властью и во всем подобен высшему божеству и Оракул велит мне вернуться к тебе как можно быстрее. Мой жизненный опыт подсказывал, что подобной мыслью можно делиться с принципсом без опасений. — Я тоже сначала подумал про Бога, — сказал Порфирий. — А чего бы ему не показаться самому, раз он советует нам себя найти? Возможно! — ответил Порфирий. — Он хочет, чтобы мы приложили усилия и доказали, что достойны встречи. — То есть он предлагает нам поиграть в прятки? Да разве мы найдем его, если он не пожелает? Бог не может явиться человеку как Бог в силу человеческой ограниченности. Если бы мы могли видеть его, то не смотрели бы ни на что другое. Иллюзия этого мира развеялась бы сразу. Подобные вопросы выше моего разумения, господин, сказал я, ты закалил свой ум в споре с лучшими философами, и с халастами Дима. Я же просто гладиатор. Ты еще жрец, ответил Профирий, и весьма умен. Да, господин, но. «В вавилонской традиции жрец не размышляет о Боге. Он ему служит». «Это прекрасно», — кивнул Парфирий. «Еще что-нибудь приходит в голову?» «Ты чтишь оракул», — сказал я. «Поэтому я не решаюсь делиться с тобой своими наблюдениями». «Не бойся. Говори». Голос, давший мне ответ, не принадлежал Пифии, Он прилетел как бы со всех сторон сразу. Пифия даже не повела головой. Возможно, говорил кто-то другой. «Ах, вот ты о чем!» «Да это вообще не Пифия, Маркус. Просто воронье пугало в кресле. Если бы там сидела живая женщина, она бы давно задохнулась». Голос, который мы слышим, приходит по специальной глиняной трубе из-за стены. У них есть список нарочито туманных советов, и жрица зачитывает их по очереди». Я засмеялся. «Ты знаешь про это и все равно относишься к гаданию серьезно?» «Конечно, Маркус. Но если жрица читает заготовленные ответы, Где здесь действие Бога? Оно в том, Маркус, что тебе было сказано то, что сказано. Если жрица поленилась перевернуть страницу своего списка или просто забыла, какой ответ дала последним и прочла его дважды, это тоже рок. Действие Бога даже в том, что ты решился обратиться к оракулу. «Разве может быть, что Бог есть во всем, а в ответе Оракула его вдруг нет?» Я не стал на это возражать, и остаток спуска мы проделали в молчании. На дороге нас ждал привязанный к дереву мул с поклажей. Видимо, слуги Парфирия стерегли его, прячась где-то рядом, и удалились, увидев, что мы возвращаемся. Мы пошли по пыльной дороге вдоль горного склона, изредка сходя на обочину, чтобы пропустить повозку или группу всадников. День был, светел, июнь. Будто не полыхали прежде ни Акциум, ни трое, И Порфирий тоже казался веселым и простодушным, словно не было до него ни Тиберия, ни Макрина. Он радовался красотам природы, Отпускал глуповатые шутки и то и дело принимался распевать греческие песенки. Было удивительно, сколько он их помнит. Вскоре он обратился ко мне. Готовясь к паломничеству, я велел составить карту нашего маршрута и нанести на нее божественные и иные достопримечательности, которые встретятся нам на дороге. Видишь ту деревню? Он указал на белые хижины на краю живописного леса. Да, господин, там живет философ Птолемей из Александрии. У него своя философская школа, и он, говорят, учит тайному египетскому знанию. Давай навестим его и заодно перекусим. Мы направились к деревне. В ней было что-то подозрительное. Она казалась слишком чистой. Она вообще не походила на поселение крестьян, скорее, вспоминались домики, где живут счастливые рабы, ухаживающие за виллами богатого места. Местные, попавшиеся нам на улице, не походили ни на землепашцев, ни на рабов. Это были бородатые мужи в чистых белых хитонах. У одного в бисерной сетке на поясе болтались таблички для письма. Порфирий спросил его, где найти Птолемея. И муж указал дорогу. Мы к этому времени уже притомились. Становилось жарко. Когда дорога обогнула длинный пологий холм, и нам открылась тенистая роща с ручьем, Парфирий сказал. — Не отдохнуть ли немного, Маркус? — Отличная мысль, господин. Но здесь, кажется, есть люди. В роще действительно белело несколько хитонов. — И что? — У них может оказаться оружие. — Не думаю, что нам угрожает опасность, — ответил Порфирий. — Но на крайний случай у тебя с собой меч. — Да, господин. Люди в рощи и правда не казались опасными. Это были, судя по всему, мисты, занимавшиеся телесными упражнениями. Порфирий расстелил плащ на берегу ручья, и улегся на землю. Мы немного отдохнули, затем омылись в ручье и вернулись на прежнее место, продолжая следить за гимнастами. Я не видел ни у кого из них оружия, но кинжал легко спрятать на теле, так что я сохранял бдительность. «Где найдешь палестру лучше, чем на траве под древесными кронами?» — вопросил Парфирий. «Счастливый!» Они проводят дни, упражняя тело и закаляя его для грядущих невзгод. Поэтому невзгоды обязательно будут. Боги не позволят, чтобы столь благородный труд пропал зря. Однако их движение удивляет. Ты видел такое прежде? Нет, господин. Мужчины действительно вели себя странно. Во-первых... Они занимались одетыми, что было необычно даже для провинции. Во-вторых, они не упражнялись с утяжелениями и снарядами, как делают в Палестре. Они подвижно замирали в диковинных позах. Польза подобного от меня ускользала. «Я не понимаю, что они делают», — сказал Порфирий. «А ты?» «Гладиаторы так не тренируются, господин». «Маркус». «Мне стало интересно. Давай их расспросим. Вон тот, плешивый. Кажется, и есть Птолемей. Видишь?» Варфирий указал на мужа лет пятидесяти с окладистой бородой и плешью, дававшего наставление молодому гимнасту. Ученик разучивал странную позу. Стоя на одном колене и подняв другое, разворачивал торс, выставив в стороны, как бы сложенные на невидимом коромысле руки. Поза выглядела неудобной и неловкой, и я не понимал, зачем принимать ее по своей воле. Но идти к старшему мисту не пришлось. Заметив, что Порфирий указывает на него рукой, он помахал нам сам, и, быстро закончив наставление, Зашагал в нашу сторону. Приблизившись к нам, он поклонился и спросил, «Следует ли оказать императору подобающие почести, или он путешествует тайно и предпочитает оставаться неузнанным?» Парфирий засмеялся. «Ты? Птолемей Александрийский?» «Да, господин. Молва несла что ты находчив и ловок в речах. Сейчас я просто паломник на пути в левсин, поэтому называй меня искателем и другом. Хорошо, друг, ответил Патолемей. Он держался почтительно, но без робости, и Парфирию это определенно нравилось. Скажи, чему ты учишь молодых мистов? Я обучаю их принимать священные египетские позы. А что это за позы? «Особое положение тела, позволяющее постигать высшую мудрость». «Кто обучил тебя им?» Птолемей улыбнулся. «Если бы со мной говорил император, — ответил он, — я сослался бы на длинную жреческую традицию, к которой отношусь по рождению. Но поскольку со мной говорит просто искатель, скажу, все как есть. В молодости... Я много путешествовал по Египту и копировал рисунки в старых папирусах, а также положение статуй в храме. Странные необычные позы определенно указывали на божественные состояния ума. Связь эта постепенно открылась мне в моих путешествиях и беседах с мудрыми. Теперь я учу специально достигать божественных состояний ума, принимая священные позы. «Звучит прекрасно», — ответил Порфирий. А не научишь ли ты меня, моим спутником, какой-нибудь из этих священных поз? — Чего ты хочешь достичь с ее помощью? — Оракул, которого мы только что посетили, велел нам с Маркусом найти единственного. Можешь ли ты показать его нам? Толемей задумался. — Есть простая поза, — сказал он, позволяющая его увидеть. — Могу обучить ей за две минуты. «Отлично!» — ответил Порфирий. «Две минуты у нас есть». «Это что-то для начинающих?» — спросил я. «Учти, мой господин искушенный, и мудр!» Ктолемей повернулся ко мне. «Это одна из высших мудростей, каким я обучаю. Но пережить божественное прозрение с помощью такой позы можно лишь один раз. Называется она...» Рамзес Великий. «Это нам вполне подобает», — сказал Парфирий. Птолемей поклонился. «Чтобы получить результат, надо прилежно выполнить мои инструкции». «Конечно!» — Парфирий сделал пару гимнастических движений, разминая тело. «Напрягаться не потребуется», — сказал Птолемей. «Прежде всего, следует успокоить дух глубоким дыханием» сделайте несколько вдохов, а затем отпустите повседневные заботы и страхи. Ваш разум должен быть спокойным и безмятежным, насколько возможно. Но не старайтесь специально настроить себя на высокое. Вы не знаете еще, где его искать и каково оно. Просто успокойтесь. Представьте, что только проснулись И дневные заботы еще не успели вас захватить. Вслед за Парфирием я принялся вдыхать и выдыхать. Дышите медленнее. Хорошо. Теперь вытяните руки вниз и выставите вперед правую ногу. Как бы делая небольшой шаг. Не сгибайте ногу в колени. Смотрите прямо вперед. Вот так. Он показал. В нем и правда появилось что-то египетское и древнее. Даже лицо втянулось и окаменело. Я видел такие статуи в Риме, весьма старые. Подобное положение тела не было особо неловким, но и удобным мне казалось. Каково это, — подумал я с усмешкой, — быть гранитным и стуканым и стоять в такой позе сто, двести, тысячу лет. «Есть в мире вещи, похуже римского цирка». Поза, однако, была достаточно необычна, чтобы завладеть моим вниманием, и благодаря этому мои мысли действительно утихли. Словно внутренним голосам, тянувшим свое «брекекекекс ковакс ковакс», или просто переругивавшимся во мраке, стало интересно, что происходит. «Теперь», — сказал Птолемей. Следует закрыть глаза. Да, вот так. Мои глаза закрылись не до конца, опасаясь, что Птолемей может покуситься на господина. Я подглядывал сквозь ресницы. Но слова миста действовали на мой разум. Представь, друг, что ты стоишь в позе Рамзеса в самом центре мира. Увидь мироздание вокруг как прозрачную сферу, простирающуюся во все стороны бесконечно. Заполни ее звездами и планетами. Подумай о бесчисленных живых существах, видимых и невидимых, населяющих сферу сущего. Сколь различной их заботы и нужды». Я решился, наконец, полностью закрыть глаза. Теперь подумай о высшей сущности, безмерной, безграничной, создавшей Вселенную. Попроси ее войти в твой разум во всей силе и славе. Вспомни о единстве высшей сущности и сотворенного ею мира. Оно ведь не нарушалось ни на секунду. Представь себе силу и славу божества, заполняющего собой бесконечность. Вбери в себя эту бесконечность, о Рамзес. Словно ты и есть вездесущий высший разум. Удерживай могущество космоса в своем всепроникающем сознании. Слова Птолемея завораживали. Но все-таки я на секунду выглянул из его бесконечной сферы наружу. Птолемей стоял с закрытыми глазами на своем месте и чуть покачивался, роняя кирпичи слов. А теперь отпусти все бесконечные картины, рисовавшиеся твоему воображению, и позволим раствориться без остатка. Сосредоточься лишь на безмолвно присутствующем высшем разуме, пронзающем собою все. Не думай об этом разуме, как о чем-то отличном от тебя. Позволь себе раствориться в божестве, как только что растворилось все прочее. Сдайся полностью высшему разуму, создающему тебя в своем совершенном безграничном — Ох! — тихо вздохнул Порфирий. Я приоткрыл глаз и сразу закрыл его. Все было спокойно. — Сейчас, Орамзес, высшая сущность явлена тебе полностью, и между тобой и ею нет никакой разницы. Это и есть единственный, ибо... Он один объемлет все и служит его истоком. Цель твоего поиска достигнута. Мысленно приветствуй, высшее существо, а затем вернись в эту рощу, в это тело и этот мир. Теперь можешь открыть глаза. Мы с Порфирием обменялись взглядом. Что скажешь, Маркус? спросил Порфирий. Как подействовало на тебя духовное упражнение? Я ощутил себя частью чего-то большего, ответил я. Даже не частью, а самим бесконечным бытием. Бестелесным, спокойным и вечным. Впрочем, Вечным? Не вполне. А вотче, идущие на смерть приветствуют тебя. Птолемей недоуменно нахмурился, но Парфирий пришел мне на помощь. Не обращай внимания, мой спутник был прежде гладиатором, и таковы сравнения, естественным образом, приходящие ему в голову. Толемей повернулся ко мне. «Пойми, друг, что высшее существо не сидит в императорской ложе. Оно глядит на мир прямо из твоего ума. Твой ум — это и есть оно». «Оно арену. Оно вместе со мной. Выходило?» «Да. но ну и вместе с твоим соперником тоже». «Хорошо, что я перестал сражаться, — сказал я, — а то мог случайно его порезать». Такие слова приличествовали гладиатору. «А ты, искатель? — спросил Птолемей Парфирия. Увидел ли истину ты? — Да, — ответил Порфирий. — Это было хорошим напоминанием о ней. «Но неужели ты думаешь, что я не знаком с Эниадами Плотина? Ты просто взял одну из его медитаций и приспособил к египетской позе». Толемей покраснел, как брошенная в кипяток креветка. «Господин, но Плотин сам перенял это знание у Амония Сакаса, а Сакас...» У жрецов Египта вода Великой реки может прийти к тебе через множество ответвлений и рукавов, но вкус ее будет одинаков. — Не беспокойся, — улыбнулся Порфирий. — Я не порицаю тебя. Наоборот, я благодарен. Я побывал не только божеством, но еще и Рамзесом Великим. Которого древние жрецы учат сливаться с божеством. Спасибо, возьми вот. Парфирий кинул Птолемею свой золотой перстень, и тот ловко поймал его. А почему ты сказал, почтенный Птолемей, что пережить божественное прозрение с помощью этой позы можно лишь один раз? Спросил я. Дело в том. — ответил Птолемей, — что я не открываю разуму ничего нового. Все это очевидно. Обычно рассудок не замечает истину, поскольку созерцает вместо нее паутину неведения, которую сам же, так сказать, и плетет своей злобной суетой. Заставив тело принять на время странную позу, мы удивили разум, вынудив его выронить свою пряжу. Истина стала ненадолго видна. Но теперь твой внутренний паук уже знает фокус и не даст провести себя так легко. — Это сложновато для Маркуса, — сказал Порфирий. — Но я тебя понимаю хорошо. У меня еще одна просьба. Мы хотели перекусить перед тем, как продолжим путь. Угостишь нас? У нас на кухне нет ничего изысканного, ответил Птолемей. Но если искатели не возражают против простой и грубой сельской пищи, еще есть немного кислого греческого вина. Это будет прекрасно, сказал Порфирий. Не так ли, Маркус? Мы покинули рощу. Толемей привел нас в дом, состоящий из одного большого помещения с дубовыми балками под потолком. На штукатурке стен не было никакой росписи, даже обычных цветов и фруктов в сельском духе. Мебелью служили деревянные лавки и столы. Здесь размещалась столовая. Поданный нам обед был прост. Каша из пшена — Сушеные фиги, салат со свежими оливками, печеная рыба. Но парфирию уплетал грубую еду, как парфянские деликатесы. Мне и самому казалось, что пища ничем не хуже корабельных изысков, а может, и лучше для здоровья. Толемей заметил наш аппетит. «Еду делает вкусной». — Не искусство повара, — сказал он, — а голод. — Да, — ответил Парфирий. это верно. Тоже, кстати, относится и к женской привлекательности. Когда я служил в Дакии, у нас говорили, не бывает старых селянок, бывает мало цикубы. Цикуба — это вино. Бывшие у нас в достатке. Нам прислуживали две немолодые женщины, похожие на сельских матрон. Одна из них улыбнулась, услышав Порфирия. «Могу я наставить нашего гостя?» — спросила она. Порфирий недоуменно поглядел на нее, а потом на Птолемея. «Нравы у нас простые», — сказал тот. Тебе интересно, что скажет эта женщина? — Выслушаю с удовольствием. — Ты, друг, ищешь истину, — начала Матрона, но обременен множеством костных мужских привычек, мешающих ее увидеть. Вернее, это не исключительно мужские привычки. Они свойственны человеческому уму, независимо от пола. Но в мужском поведении они проявляются особенно ярко. Какие же это привычки? Мы упиваемся тем, что появляется и расцветает, и упускаем из виду подходящее к концу. Так происходит не только с вещами и людьми, но с каждым нашим переживанием и мыслью. Мы бросаем прежнее, устремляемся за новым. Из-за этого люди не видят истинной природы мира, в котором живут. Привычка пожилых сатиров, вроде тебя, волочиться за молоденькими ⁇ есть всего лишь одно из проявлений этого проклятия. Порфири засмеялся. Почему ты говоришь, что это проклятие? Потому что оно замыкает человеческий ум в юдоле скорби. Из-за него люди принимают гниющий труп мира за цветущий розовый куст. — Ну зачем же так? — сказал Порфирий. — Есть цветущий розовый куст и есть гниющий труп. Это не одно и то же. — Есть мудрец, — ответила Матрона, — и есть простофиля. — Простофиля? — Это тот, кто видит в распускающемся розовом кусте цветение юности. Мудрец — это тот, кто сразу узнает в нем гниющий труп. — Будь ты помоложе, — не выдержал я, — ты бы сейчас крутила перед нами задом, а не смущала этими речами. — И это тоже верно, — вздохнула женщина. «Я была мудра не всегда», — Парфирий сделал серьезное лицо. «Ты права», — сказал он, — «но чтимый мною Гегесий выразил ту же мысль изящнее. Наша жизнь есть связка множества событий, и каждая из них кончается маленькой смертью. Мы не замечаем бесконечные гирлянды смертей, потому что они спрятаны под лепестками цветка, за который выдает себя мироздание. Рада, что ты это понимаешь, ответила женщина. Если любиться с пожилыми матронами, глубокомысленно добавил Порфирий, постигнешь. — Каково наше существование на самом деле гораздо быстрее? Но я никогда не мог выпить столько цикубы. За такими милыми разговорами мы закончили трапезу, допили вино и стали собираться в путь. Парфирий на прощание обнял Птолемея, дал Матроне два золотых, и поблагодарил ее за наставление. Я подумал, что он мог бы и распять ее за пожилого сатира. Впрочем, это не поздно было сделать и на обратном пути. Я заметил, что мысли уже как настоящий придворный. — или все здесь рядом, — сказал Птолемей, узнав, куда мы направляемся. — Но почему вы не идете к нему? по священной дороге из Афин, как делают все паломники. — У нас свой уговор с богами, — ответил Парфирий. Птолемей склонился в поклоне. Я хотел спросить, как на его языке называется эта поза и какую из медитаций плотину он к ней приспособил, но сообразил, что не следует быть слишком язвительным при господине. Птолемей ему. «Похоже, нравился». «Удивительные люди», — сказал я, когда мы вышли на дорогу. «И поразительное совпадение. Оракул велел нам найти единственного, и мы тут же встретили мистов, обучающих именно этому». Порфирий покосился на меня. «Боже мой, Маркус! Да чего ты наивен? Неужели ты полагаешь...» что это совпадение. А что же еще? Оракул Дианы и школа Птолемея расположены рядом не просто так. Это как виноградник и давильня. Увидев их рядом, разве ты сказал бы, «О, какое удивительное совпадение! Тут растят виноград, а здесь делают вино». «Ты хочешь сказать, господин, что Оракул, Диана и Птолемей — сговорившиеся жулики?» «Нет», — ответил Парфирий, — «они по-своему честны и искренне служат богам. Просто честность их изгибается согласно общему течению жизни, а не торчит ему наперерез. Если бы тебе пришлось управлять огромной империей, ты знал бы, насколько ценно первое и опасно второе. — Может быть, господин, но как ты можешь, видя этих людей насквозь, говорить с ними так, словно доверяешь им? — Во-первых, я не вижу их насквозь. Я лишь понимаю, чем они заняты. Если бы я не понимал, я бы был плохим императором. — Во-вторых... Я им в известном смысле доверяю. Оракул хочет, чтобы мы нашли единственного, а Птолемей искренне верит в то, чему учил Платин. Разве эти люди злодеи? Разве они учат дурному? А если Оракул и Птолемей помогают друг другу выжить, это прекрасно. Меньше будет забот у магистратов, занимающихся раздачей хлеба. Мне нечасто приходилось видеть, как работает государственный ум. Это было поучительно. Но как быть в том случае, сказал я, если некий человек действительно ждет, что боги направят его в важном деле, а оракул посылает его на дружественную давильню, чтобы там из него выжили пару Сестерцев, кто именно этот человек?» — спросил Порфирий. «Твой родственник? Твой знакомый?» «Это... это, если ты позволишь мне сказать по-гречески, гипотетический человек, условный». Порфирий криво ухмыльнулся и накинул на голову капюшон своего плаща, так что остался виден только подбородок. As my late master used to say. Он ответил по-гречески: Only hypotheticals. Как говорил мой покойный наставник: только джедай оперирует гипотетическим. Я догадался, что он намекает на надпись, вырезанную в зале оракула, но сама игра слов до меня не дошла. Всё-таки достойным Парферия собеседником Я не был. Далеко впереди показался старый бук, за которым начиналась большая дорога. Меня посетила тревожная мысль. — Постой, господин! — Порфирий остановился. — Что случилось? — Если все, кто приходит к Аракулу, попадает затем в школу Птолемея, значит, эта часть нашего маршрута известна заранее. «Нас может ждать засада. Вон, у тех кустов удобное место». Порфирий сразу изменился в лице. «А вот об этом я не подумал, Маркус». «Признаться мне было приятно, что при всей мудрости Порфирия в чем-то я могу оказаться прозорливее». «Думать об этом не твоя забота, господин, а моя. Давай». Я надену твой плащ и опущу капюшон, а ты пойдешь следом в моей соломенной шляпе и понесешь сумму. Надев плащ, я положил ладонь на рукоять скрытого под ним меча. Мы пошли вперед. Предчувствие меня не обмануло. У дороги ждали четверо. Трое походили на солдат. Четвертым был местный магистрат в одежде всадника. Солдаты были не из армии, а из ветеранов. Об этом свидетельствовали их потертые кожаные латы и ржавые шлемы. Но копья у них были настоящие и весьма острые. — Остановитесь, — сказал магистрат. — Я публий секст, фрументарий. Со мной ветераны седьмого сдвоенного, живущие в этой местности. — Я не помнил точно, что такое фрументарий. Кажется, нечто вроде деревенского осведомителя на содержании центральной власти. — Кто вы такие? — спросил фрументарий. — Мы мисты, — ответил я, — и пришли в школу Птолемея из святилища Дианы по указанию ее оракула. Фрументарий кивнул и ухмыльнулся. «Не вы первые, не вы последние. Теперь подпишите отсюда». «А что случилось?» — спросил Порфирий. «Какая-то опасность?» «По этой дороге может пройти тайно путешествующий император», — сказал публи секст. «Сним охрана. Сперва он получит наставление у Птолемея, а затем направится в свой храм неподалеку, где совершит жертву своему гению». «Вам лучше убраться отсюда, пока вас не приняли за попрошаек. Или того хуже — убить!» Парфирий расхохотался. «Скажи, Публий, разве можно найти убийц императора до того, как они его убьют? Умей ты подобное, ты был бы не сельским фрументарием, а префектом притории «Уходи быстро!» — велел один из ветеранов и качнул копьем. «Ни то не сможешь уйти!» Мы не стали далее испытывать судьбу и вскоре вышли на большую дорогу. «Это хорошая идея — меняться одеждой и ролями», — сказал Порфирий. «Птолемей узнал меня, потому что я вел себя как господин. Но притворись я твоим телохранителем, он даже не посмотрел бы в мою сторону». «А почему тебя...» Не узнал Публий Секст? Он представить не мог, что вокруг императора не будет отряда охраны. Мы пошли по дороге. О чем ты думаешь, Маркус? Спросил через некоторое время Парфирий. Доберусь до первого лупанара, ответил я. Найму лучшую гитеру и поставлю ее... Рамзесом. Парфирий засмеялся, и дальше мы шли молча. Солнце уже склонялось, когда Порфирий сверился с картой и повернулся ко мне. — Как ты относишься к культу императоров, Маркус? — С почтением, господин. — Принципс, отец римлян, твой храм есть наш общий лариум. Парфирий улыбнулся. На этой дороге построили кумирню моего гения. наместник потратил огромную сумму, украл, конечно, большую часть. Публи секс сообщил, что я, собираюсь принести там жертву, следует так и поступить. Откуда публий секст это узнал? Он не знает ничего. Таков был обращенный к нам глаз богов, Маркус. Научись узнавать его. Теперь я и правда хочу осмотреть этот храм лично. «Далеко ли он?» «Нет», — ответил Порфирий. «Если верить карте, мы почти пришли». Я огляделся по сторонам. «Но здесь какие-то сады за забором». «Да». Они называются сады Парфирия, Кумир не моего гения, там, вход дальше. — А что за здание с зеленой дверью? — спросил я, показывая на дом с другой стороны дороги. — Похоже на таверну. Есть ли она на твоей карте? — Да, — ответил Парфирий. Это Мансий, пристанище для путников. Мы отдохнем здесь до завтрашнего полудня, выспимся как следует, а затем посетим мой храм. Далеко ли до Элевсина? Думаю, будем там через день. Поужинав в пустом мансии, мы разошлись по своим комнатам. Перед сном я сделал упражнение «Рамзес», но в этот раз истины не узрел. Одно из двух. Либо прав был Птолемей, либо боги наказывали меня за шутку парагитеру.